Глава 26 За этот месяц в моей жизни изменилось всё. А кабинет Тони оставался всё тем же неизменным островком, дрифующим в дымке сигарет и звуках старой музыки. В последнее время он всё чаще покидал его, выезжая на задания за пределы Бостона, в городки, рассыпанные по округе, где многим тоже нужна была помощь частного сыщика. Думаю, с моим появлением... Он освободился от наскучивших ему разборок между женатыми парами и смог посвятить себя тому, в чём раньше видел смысл жизни – настоящим делам. Тони не особенно распространялся на тему того, где бывает и что делает, но как-то вскользь упомянул, что искал биологических родителей парня, который годами мотался по приёмным семьям. А в прошлый вторник его попросили найти того, кто поджёг автомастерскую, потому что полиция Стоутона – Списала всё на несчастный случай. Он занимался серьёзными вещами, пока я взваливала на себя часть его обязанностей. А я была и не против. «Мисс Марпл!» С привычным воодушевлением поприветствовал меня Тони, почтительно туша сигарету. Я уже начинала привыкать к этому лесному прозвищу. Я поставила перед ним стаканчик кофе и бумажный пакетик с сэндвичем, что взяла на вынос по пути, за что получила ещё одну обаятельную улыбку. «Заботишься о старике?» — подмигнул он мне. А я присела напротив и принялась за свой кофе. «Я же знаю, что вы заработались и забыли поесть. Изучить привычки Тонни Скайлера — расплюнуть. Для этого не нужно быть ни мисс Марпл, ни Ркюлем Пуаро, ни Шерлоком. Он завтракал и обедал кофе с сигаретами, а к ночи вспоминал, что надо бы подкрепиться чем-то более существенным». «Читала газеты?» — спросил Тони, так и не притронувшись к сэндвичу. Но кофе заглотнул чуть ли не залпом. «Этот Гранд Бекет на всех первых полосах. Когда уже при упоминании этого имени меня не будет так передёргивать от отвращения? И к нему, и к себе самой». Я лишь кивнула в ответ, хотя просмотрела уже десятки новостных страниц. «Бостон Глоуб» поместили статью на первую полосу, украсив кричащий заголовок отдельно взятыми фотографиями Гранта и Рене. «Бостон Джеральд» окрестили Гранта «Интриганом» и лавеласом а в «Бостон Феникс» писали о том, что гранд Беккет оказался двойным игроком, притворщиком, что печётся о людях днём, и авантюристом, что изменяет жене ночью. «Бостон Магазин» и разные женские журнальчики почти не касались профессиональной стороны Гранта Беккета, а всецело посвятили свои возмущённые очерки его типичной натуре самца. Только в «Санде» молчали, и не выдвигали никаких обвинений. Оно и понятно. Интересно, как теперь Рене чувствовала себя на рабочем месте, когда о ней шептались за каждым углом? Стоило мне увидеть всю эту бурлящую воронку негодования, в которой захлебывался Грант, как меня отпустило. Вся ненависть к нему будто прошла, но следом за облегчением пришла тревога за Джулиану. Она ведь тоже окажется в гуще событий. И пусть для большинства бостонцев она останется скрытой фигурой, все знакомые станут жалеть её и пустятся обсуждать за спиной. Я всем сердцем сопереживала ей. Лицемерка. Но один единственный звонок успокоил мои волнения. Джулиана попросила встретиться с ней в том же кафе, что и раньше. В этот раз в ней не чувствовалось той опаски, стыдливости и зажатости. Она вошла с видом уверенной женщины, которая знает себе цену. Крупные темные очки и шелковый платочек, повязанный на голову, добавляли ей таинственности. Не хотела попасть в объективы тех, кто знал, кто она такая. Но передо мной она могла не прятаться и скинула весь этот маскарад. «Я так признательна вам, Зои!» Едва усевшись напротив, проговорила она и взяла мои руки в свои. «Они обожгли меня. Джулиана верила мне, но я была ничем не лучше Рене Бернард». и сама спала с ее мужем. Я чуть было не призналась во всем, но в который раз струсила как мышь и снова залезла в свою норку. «Признательны?» пробормотала я тогда. «Я ведь разрушила ваш брак. Это сделал мой муж, не вы. Вы же спасли меня от человека, который годами мог морочить мне голову. Лучше узнать все сейчас, а не через двадцать лет, когда в его постели побывают еще десятки женщин». «О вас пишут во всех изданиях. Мне жаль, Джулиана, что вам придётся пережить всё это. Вам и вашим сыновьям. Не могу представить, как новость так быстро разлетелась. На это она только лукаво улыбнулась, отчего игривые морщинки собрались в кучку в уголке её глаз. Она не выглядела разбитой, а стала лишь ещё красивее. Тут нечему удивляться. Её тон действовал как успокоительное. Ведь я сама раструбила всем издательством о гранте и этой Рене. «Что?» В руках моего мужа деньги и влияние. Почти непобедимое оружие. Почти. Есть кое-что, что сильнее этого. Она улыбнулась мне, как своей заговорщице. «Дурная слава. Плохая репутация». Грант годами выстраивал свою империю, выставляя себя эдаким благородным и образцовым человеком. Что он теперь скажет на это? Так это действительно были вы? У меня тоже есть влиятельные знакомые. Не просто домохозяйки с соседнего двора. По понедельникам я пью кофе с заместителем редактора «Бостон-магазин», а Эндрю ходит в одну группу в садике с дочкой владельца «Бостон-Джеральд». Запустить в них этой новостью было проще простого. И безумно приятно. Я восхищалась этой женщиной всё сильнее и сильнее. Мы пили кофе, как две подруги в перерывах между делами. Джулианна рассказала, что уже наняла адвоката по бракоразводным делам, и Грант не отвертится. Ему придётся отпустить и её, и мальчиков, а заодно отсчитать невообразимую для меня сумму на их содержание. Джулиана получит всё. Сыновей, деньги... Свой дом и свободу. Пусть в её уравнении больше не было мужа, но это её не волновало. Перед тем, как попрощаться, Джулиана всунула мне в руки конверт в качестве благодарности за расследование. Я снова дёрнулась, чтобы всё ей рассказать, но не смогла. Она с таким чувством пожимала мне руку, что я просто не хотела лишать её расположения. По приходу домой я открыла конверт и обомлела. Там лежало гораздо больше той суммы, что я заслуживала. Джулиана Бэккетт щедро озолотила меня, а я целый год спала с её мужем. «Миссис Бэккетт довольна твоей работой», — похвалил меня Тони, так и не притронувшись к сэндвичу, но кофе заглотнул чуть ли не залпом. «И я тут подумываю отправлять клиентов прямиком к тебе. Ты отлично справляешься и без посредника. И сможешь зарабатывать ещё больше». «Если вас это устроит...» Тони ацелютовал мне кофе, словно бокалом вина. А я собрала все остатки смелости и озвучила то, зачем явилась к нему средь бела дня. Он и так понял, что я пришла не за тем, чтобы напоить и накормить его, и не чтобы потрепаться о ерунде. Поэтому лишь молчаливо склонил голову, как бы говоря «давай». «Муж миссис Беккет» — это тот самый мужчина, с которым я встречалась». Я думала, он ужаснётся, разгневается, выпроводит меня за дверь. Кому как ни то не знать, что чувствует человек, которому изменяет. Но он повёл себя как настоящий мужчина. Сдержал эмоции внутри, ни одним движением не показав, что его мнение обо мне изменилось. Знаю, как это ужасно. Я ненавижу себя за то, что позволила себя одурачить. Но больше всего за то, что нанесла такую рану Джулиане. «Так она знает?» «Нет. Я не решилась рассказать, но я хотела. Чувствую себя лицемеркой, и вы сами знаете, кем». «Ты не знала?» «Почему Тони был так снисходителен ко мне? Моему проступку нет оправдания, но Тони его всё же отыскал». «Говорят, незнание не избавляет от ответственности. Но это не всегда работает. В твоём случае виноват лишь этот мужчина, не ты». «Ты поняла меня?» «Как думаете, мне стоит всё же рассказать миссис Беккет? Она ведь должна знать. Сами говорили, только правда имеет значение». «Я знаю, что говорил, и по-прежнему так считаю. Но из любого правила есть исключение. В этом правиле это ты. Твоё признание как-то поможет Джулиане?» «Нет», — неуверенно предположила я. Она уже избавилась от этого урода. Ты открыла ей глаза. Не стоит бередить старые раны, поверь мне, так будет лучше. Легче тебе не станет, если ты расскажешь ей. Будешь всё так же переживать, я же знаю. А если хочешь облегчить душу, так облегчи её здесь. И я послушала совета Тони Скаллера Облегчала ему душу в крошечном кабинете, пока не закончился кофе, а затем и слова. Быть может, я самый ужасный человек на свете, но Джулиане я решила не рассказывать. Я не так благородна и действовала не только из соображений совести, но и из самозащиты. Я бесконечно уважала эту женщину и знала, на что она способна. Хотелось видеть её на стороне союзников, а не заклятых врагов. И то не получилось открыть мне глаза на меня же саму. Я не была одной из тех, за кем следили этот месяц. Я не звонила... И не говорила мужу, что задержусь на работе. Не снимала номера в отелях. Не выходила замуж по расчёту. Я была пешкой в хорошо разыгранной партии Гранта Беккета. И за это я имела право на прощение. Я ещё приду к нему. На всё стоящее в этой жизни нужно время. Я выбросила свой стаканчик из-под кофе в урну у стола и поднялась. Всего шаг до двери, но так боязно было его делать. «Есть ещё кое-что», — заговорила я у самого выхода. Тони наконец-то уже прикончил свой сэндвич, так что до ужина у Карлоса он будет сыт и доволен. Насчёт Аниты Сакс. «Это та дамочка, из-за которой ты разбила камеру?» «Да. Ведь вы давно уже сообщили её мужу, что она изменяет, но мне так было неловко спрашивать, но мне нужно знать. Вы не знаете, с кем?» Тони не стал бомбить меня вопросами и снова проявил джентльменский характер. «Давай-ка посмотрим». Вместо этого он залез в шкаф позади и порылся в папках, почти наизусть зная, что где находится. Отсюда мне было не видно, что написано на папке, которую он достал, но полагая номер дела и имя клиента. Интересно, какое число проставлено на ней? Оно перевалило за четырёхзначную отметку? «Даже не верится, что в этом шкафчике может храниться столько номеров и имён». «Ах, да, вспомнил!» — победоносно озвучил он свои мысли. «После того, как я предъявляю доказательства, многие клиенты просят меня узнать имя того, с кем спят их супруги. И вы лично разыскивали его?» «Пришлось». «И кто же он?» Я слышала барабанную дробь, звучащую в голове, дразнящую, волнующую, Словно перед прыжком акробата без страховки. Она горечела кровь, щекотала нервы, раздражала слизистую во рту. Фин. Пусть только это будет не Фин. Если бы Тони оторвал взгляд от своих записей, он бы увидел, как я таращусь на него. И вот я вижу, как его губы растягиваются, чтобы произнести первые звуки. Маркус Клептон. Не Фин. Официант в ресторане Бродвей. Не может быть. «Ещё как может. Его давно уволили оттуда. Уолтер Сакс постарался». Мне показалось так, как сейчас выглядела я, выглядели те первые люди, которым сказали, что Земля не плоская. Ликование и неверие смешались в один коктейль в моей крови, опьяняющий настолько, что всё расплывается. Я всё не так поняла. Приняла этого официанта за Фина, даже не видя его лица». Женские подозрения живут своей жизнью, когда дело касается логики и здравого смысла. Тараканы начинают водить хороводы, устраивают вечеринки, на которые не приглашают рассудительность и здравомыслие. «Я погляжу, что принёс тебе хорошие новости», — с хитринкой ухмыльнулся Тони. «Вы даже не представляете, какие!» «Спасибо, Тони!» «Ещё до визита к Тони мой вчерашний план состоял сплошь из одиночества, телевизора» и просмотра новой порции дел, которые доверил мне босс. Пока я увидела лишь имена клиентов, которым была нужна помощь. Герберт Керри, глава отдела газовых турбин в компании General Electric, который занимается производством техники, в том числе авиационных двигателей, энергетических установок и газовых турбин. А в прошлом выпускала даже медицинское оборудование и фотоприбамбасы. Серьёзный дядя, так что нельзя было ударять в грязь лицом. Следующий по курсу – Джон Морган, глава подразделения ценных бумаг с фиксированной доходностью в холдинговой компании Wellington Management Group. Без понятия, что вообще означает его должность, звучит так, словно этот мистер Морган завтракает из золотых тарелок черной икрой, что уже стоит у него поперек горла. Были в этой стопке шишки и попроще. Страховой агент, менеджер по работе с закупками и сушев ресторана. Даже забавно, в каком бы слое общества-то ни застрял, а проблемы всё равно одни и те же. Несчастливый брак. Уж деньги от этого не спасут, скорее только подпортят отношения. И все эти важные птицы летели к Тонни Скайлеру. Этот мужчина не переставал меня удивлять. Но планам свойственно меняться. И я без зазрения совести отправила всех этих пташек в клетку из кожи и ткани, в свою сумку. Они подождут ещё денёк, а кое-что ждать не может. «Зои!» Будто сто лет не слышала этот высокий голосок. Как он насмешливо придирается к моим губам, которые не в ладах с помадой. Как он хнычуще жалуется на то, как неласково с ней обходились весь день. Как он романтично описывает новую пару туфель, что заманивали с витрины Антонио Биаджи. Как же мне его не хватало! Но сейчас он звучал пришибленно, взволнованно и даже немного опасливо. дафи не просто не ожидала увидеть меня на своем пороге, но и тревожилась из-за того, что я могу накинуться на нее снова. Месяц я игнорировала ее звонки и сообщения, так что внезапный поход в гости она приравняла к предвестию катастрофы. Вроде извержения вулкана или утопления Титаника. Но я не собиралась никого топить. Лишь протянула ей розовую картонную коробку с эмблемой её любимой пекарни Гурме и спросила. «Мир?» И вот кадры сменились со скоростью вспышки. Я и сама не поняла, как всё случилось так быстро, но мы уже сидели на диванчике в гостиной Рекса и попивали кофе с эклерами из той самой розовой коробки. Рекса не было дома. Он самозабвением бросился исполнять уже неизвестно какой по счёту каприз Даффи. Сегодня это ужин из ресторана креольской кухни «Литл Гаити», куда Рексу пришлось ехать через половину города. Стоило моей подруге захотеть чего-то новенького, как её новый бойфренд был готов кинуться хоть в другой город, отправиться в космос, лишь бы ей угодить. Даже забавно. Интересно, как они ведут себя на работе? И ещё более интересно, будет ли когда-нибудь у меня такое же Рекс харпер который станет исполнять все мои прихоти. Я рассказала про всё, что пережила за этот месяц и приберегла историю с Грантом и его женой напоследок. Никогда бы не подумала, что глаза Дафи могут так выпучиваться от удивления. Ну, точно лягушка, увидевшая аппетитную мушку. А из заказа со сфином она и вовсе чуть не подавилась эклером. «Так ты влюбилась и ничего мне не сказала?» о «О, -о полегче. Я не влюбилась». «Ну да, Зои, невлюблённые так не сходят с ума, если видят парня в чужой постели. К тому же, ты бы видела, как светятся твои глаза, когда ты говоришь об этом в Фине. Ну вот, теперь я ещё и покраснела, как помидорка черри, что вот-вот лопнет от наливной натуги. Ладно, что уж врать лучшей подруге и самой себе. Я-то думала, что полюбила Гранта, но теперь понимаю, что чувства к нему были надуманы, раздуты, как воздушный шарик, но давно уже лопнули, потому что Грант проколол его иголкой. С Финном всё иначе. Он заполнил каждый миллиметр моих мыслей. Тони два часа назад назвал имя любовника Аниты, а я до сих пор чувствовала себя окрылённой, что это оказался не фин «Нужно было рассказать о нём с самого начала», — пожурила дафи «Ты тоже кое-что утаила от меня», — напомнила я ей, оглядывая квартиру Рекса. Здесь всё осталось по-старому, но в то же время что-то переменилось. Вещи дафи давно нашли местечко в каждом уголке и на каждой поверхности когда-то холостяцкой квартиры. Сам характер её изменился, и дело было не только в мягких подушках, фотографиях дафи и коврики в ванной. Стоило подруге здесь появиться, как всё запело птичками из диснеевских мультиков. От моих слов дафи стушевалась, оставила почти допитый кофе и отложила эклер со сливочным кремом. Если уж Эстер Макдаффи забывает про любимые эклеры, значит, на душе у неё неладно. «Зуэй, за это я буду извиняться каждый день». Её щенячьи глазки, большущие и слезливые, как у мохнатого шпица, воззрелись на меня. Зная, что вела себя как последняя эгоистка. Я ничего не могла с собой поделать и добродушно рассмеялась. Дафи обладала сверхспособностью. Никто не мог долго на неё злиться. Помню в школе, когда её мама ещё была жива, Дафи свалилась с велосипеда прямо в клумбу с любимыми пионами миссис Макдаффи, хотя та молила её не разъезжать вблизи. Через десять минут Дафи уже была прощена, и они вместе поехали в садоводческий магазин, чтобы купить новую рассаду. А стоило моей подруге сдать на права, как она тут же выпросила машину отца. и протаранила стоп на первом же перекрёстке. Подарила дрожайшему старенькому седану вмятину размером с ущелья в бампере. Мистер Макдафи позеленел от злости, рвал волосы на голове. Может, поэтому он полысел так рано. Но уже через полчаса гладил дочурку по голове и приговаривал, что ничего страшного. Вот и я. Поломалась месяцок, конечно, прежде чем прийти сюда. Но злиться на Дафи ни минуты больше не могла. Стиснула ее миниатюрные плечики в своих объятиях и прямо как мистер Макдафи погладила по голове. Она ненавидит, когда трогают ее волосы, потому что каждое утро тратит по полчаса на укладку. Но тут даже не воспротивилась. «Ох, Дафи, мы обе такие дурочки!» «Так ты меня прощаешь?» Шмыгнула она носом. «Мне не за что тебя прощать». «В конце концов оказалось, что ты совсем не виновата». И я рассказала оставшуюся часть истории про Джулиану и слежку за Грантом, про Рене, торчащую в окне квартиры, и про статьи в газете. В этот момент дверь распахнулась, и Рекс, увешанный пакетами с чем-то ароматно пахнущим и чем-то стеклянно звенящим, вошёл в квартиру. Его победоносная улыбка добытчика — слегка подстёрлась при виде двух дам на его диване. «Зои, вот так сюрприз! Вы помирились?» «Мы и не ссорились», — отмахнулась дафи «Так, небольшие девчачьи разногласия». Рекс с лицом под названием «Как скажете» пробрался на кухню. Раздался стреляющий звук, и он тут же вернулся с бутылкой открытого шампанского и тремя бокалами. «Рад, что война закончилась». «Значит, есть ещё один повод для того, чтобы отпраздновать». «А какой первый?» — с волнением спросила я, принимая пузырящийся бокал. «Только не говорите, что вы уже успели пожениться. Это же будет просто бомба». Эти двое — мастера спорта и чемпионы мира по интриги. Они переглянулись, обменялись искорками безумия в глазах, подсказывая, что новость и правда сногсшибательная. «Ну вот». Наверняка сейчас объявят о помолвке, уж никак не меньше. Не поверишь, но наша новость напрямую связана. Зои объявила Дафи, глядя на Рекса с восторгом. То есть как? Со мной? Я не понимаю. Это по её милости мы сейчас пьём шампанское. Что-то я совсем потеряла нить беседы, запуталась в клубке происходящего. Что происходит-то? Меня повысили? Радостно объявил Рекс, всё ещё стоя с бутылкой шампанского в руках. «Ого! Поздравляю!» «Нет, ты погоди!» — вмешалась дафи «Ты дослушай!» «В общем...» Как-то загадочно протянул Рекс, а я уже вся извелась. Да хватит же томить. «Я теперь главный редактор Санди». «Чего?» Я чуть не вывернула бокал на светлый ковёр. «Ты? Главный редактор?» «Но как такое, а как же Рене?» «Из-за всей этой шумихи, что случилось, по твоей милости», — с улыбкой объяснила дафи «Владельцы издательства решили, что репутация Рене Бернард может подпортить и репутацию журнала. Ты бы видела, как её поливают грязью в интернете, на сайте и в некоторых изданиях. Ещё пару дней, и она станет настоящей суперзлодейкой, чёрной сенсацией Бостона». Я и не видел никаких очерков о Рене, лишь о самом Гранте. Но раз уж в измене участвуют двое, то и расплачиваться приходится тоже двоим, и они расплатятся сполна. «Постойте», — перебил нас Рекс. «Что значит по её милости?» Теперь уже пришёл наш с Даффи заговорщицки переглядываться. И когда Рекс был полностью введён в курс дела, мы, наконец, чокнулись бокалами и выпили за светлое будущее Санди, «Рекса и Джулианы. Удивительно, что они решили отдать эту должность тебе, Рекс», — сказала я, потом спохватилась. «Не подумай, я не преуменьшаю твоих заслуг. Просто мужчина у руля женского журнала...» «Совет директоров решил, что любой мужчина получше управится, чем опозоренная женщина», — пожал плечами Рекс. «Тем более лучше Рекса кандидатуры не найти», — похвалилась дафи гладя его по плечу. «От этой нежности я немного растеклась по дивану». А может, и от шампанского. Он столько трудился на должности редактора нескольких разделов, что заслужил повышение. «И сдается мне», — с такой же нежностью, глядя на свою любимую, произнес Рекс, что не за горами еще парочка повышений. «Ты о чем?» «Ты ведь тоже много работала. Ты была лучшей помощницей редактора. А тут как раз освобождается место». «Ты серьезно?» Даффи завизжала и бросилась к нему на шею. Скромность Рекса, что не позволяла ему проявлять чувства на публике, сегодня была в режиме «выключить». Он стиснул мою подругу прямо на моих глазах. «Но не радуйся раньше времени. Мне еще придется обсудить этот вопрос советом». «О, Рекс, ты самый лучший!» «Нам еще нужно будет доказать, что мы достойны своих новых назначений». Но как бы Рекс не пытался вразумить Даффи, Та уже видела себя в роли командира разделов, над которыми они с Рексом несколько лет трудились вместе. Мне тоже было легко представить её у руля, как она будет входить в бывший кабинет Рекса, который превратит в розовый, отливающий глянцем мир Эстер Макдафи. Её секретарь с благоговением будет ждать стука дизайнерских каблучков и раздача указаний. И ещё до прихода своей новой начальницы Уже будет успевать сбегать золоте с ванильными сливками, без которого Даффи не начинает день. К ней будут заглядывать дизайнеры, верстальщики и модели, чтобы получить одобрение нового выпуска. А сама она тайком будет пробираться в кабинет главного редактора, чтобы съесть ланч и нацеловаться вдоволь. «Ты это слышала, Зои? Я буду главой сразу двух разделов!» «Поздравляю, я очень рада за вас обоих!» «И, кстати, Зои, Рекс повернулся ко мне. «Надеюсь, от лица нового редактора Санди ты примешь наши извинения и вернёшься». «Ты серьёзно?» Я аж затрепетала от неожиданности. «Похоже, сегодня вечер хороших новостей, но на это я не знаю, как реагировать». «Предлагаешь мне работу?» «На твоих условиях». Рене многое потеряла, когда уволила тебя. «Я хочу исправить эту ошибку». Хочешь работать внештатно — пожалуйста. Но если готова устроиться в штат, я буду только счастлив». «Рек, спасибо. Я очень признательна за это предложение, но я могу попросить немного времени для раздумий. Ведь в мои планы не входило возвращение в Санди. Однако вот и бонусы от того, чтобы быть фрилансером. У меня всегда остаётся свобода для манёвра. Почему бы не совмещать то дело, которым я хочу заняться, с тем, что у меня получается лучше всего. Фотографировать. Сколько угодно. Улыбнулся мне Рекс и в эту секунду окончательно завоевал моё расположение. Всё самое лучшее в нашей жизни приходится немного подождать. А я ждала слишком долго. Кого-то вроде Рекса Харпера, который также будет смотреть на меня, как он сейчас на Даффи. Я плыла по течению с Грантом и впустую потратила целый год. Так что пришло время брать управление лодкой в свои руки и грести туда, откуда светит маяк. Как бы Дафи и Рекс не зазывали меня радушием разделить с ними ужин, это был их праздник, где мне нечего было делать. Не хотелось быть третьим колесом. Но, глядя на них и их счастье, я осознала, что пора. Пора выбраться из собственного кокона и сделать то, о чем я размышляла последний месяц. Но сперва навестить ещё кое-кого, чтобы принести извинения. Пора хвататься за вёсла. Давай поужинаем как-нибудь, — предложила Даффи, провожая меня до дверей. Только ты и я, как в старые добрые времена. Я только за Дафф. И я так счастлива за тебя. По-настоящему счастлива. Мы слились в крепком и довольно долгом объятии, пропитали друг друга любовью, как сметанный крем пропитывает коржи. Мне так этого не хватало в последние дни. Чувство, что ты кому-то дорог и нужен. И пусть теперь у дафи на первом месте будет Рекс Харпер, я верила, что однажды встреча того, для кого на первом месте буду я. Выйдя из обители любви и счастья, я на мгновение почувствовала себя забытой и одинокой. Но собиралась это исправить, и позвонила человеку, который может мне в этом помочь. Получив нужный адрес и несколько напутственных охов от Эшли уже вот я отдышалась от волнения и вызвала такси. Сидя на заднем сидении и растворяясь в прохладе кондиционера, я прокручивала всё, что стряслось в моей жизни за последний месяц. Подумать только. Я — помощник частного детектива. Гранд Беккет, уже не любимец публики, А Рене Бернард не заправляет прославленным глянцевым изданием Бостона. Рекс теперь главенствует в Санде, а Даффи купается в его любви и скоро, я уверена, будет купаться во власти на новой должности. Всё на своих местах. Все получили своё. Осталось мне заполучить того, кто неделями не даёт спокойно спать. Ужас путешествовал со мной. Забрался на коленки. Оттого они так тряслись. «Жаль, с таким попутчиком нельзя скинуться на такси. Придётся платить за двоих». Хоть я и предусмотрительно переоделась перед тем, как навестить дафи сменила костюмчик серой мыши на летний сарафан на тонких бретельках, а кроссовки заменила босоножками, я всё равно чувствовала, что выгляжу не так, как хотелось бы. Вдруг не понравлюсь. Вдруг слишком переборщила. Хотя фин видел меня во многих ипостасях. Разодетого в пух и прах свадебного фотографа, ледяную королеву в повседневных шортах и холодной ауре, шпионку в ужасной футболке и бейсболке с козырьком на пол лица. Причём кофе он предложил выпить последний. Так что мой усердный образ всего этого сброда очень даже ничего. Но я всё равно боялась. Скорее всего, он захлопнет дверь прямо перед моим носом, так что можно заранее попросить водителя не выключать счётчик. Но я хочу хотя бы разок воспользоваться тремя законами дафи Телефон в сумочке есть? Идеальная укладка? Не станем придираться к идеальности в силу моей криворукости, но хотя бы хорошая укладка есть. А вот с уверенностью в себе неувязочка. Откуда она вообще берётся? Для меня она — феномен, недоказанный научными исследованиями моей Вселенной. Но есть вот теоремы, которые не нужно доказывать, верно? Поэтому я протягиваю таксисту деньги за проезд, выбираюсь на тротуар в самом сердце ридвела и вдыхаю кислород всеми лёгкими, чтобы вытеснить оттуда волнение. фин по-прежнему без фамилии, живёт в довольно симпатичной десятиэтажке, лет на 20 моложе того домишка, где затесалась моя квартира. Из его окон наверняка симпатичный вид на симпатичный сквер, который мы проезжали. А по всем этажам следует пожарная лестница. Отлично. Если я опозорюсь в его квартире, есть пути отступления. Путь до четвёртого этажа я растянула, как тесто на пирожки. Надеялась, что за это время меня всё же посетит уверенность в себе. Но, похоже, та укатила в неизвестном направлении на моём такси. Запыхавшись, как скалолаз, сбирающаяся так высоко не по лестничной площадке, а по наружной стене, я всё же уговаривала себя успокоиться. В конце концов, сколько раз может разбиваться сердце? Я только-только склеила его из тех осколков, по которым потоптался Грант, так что его очень просто расколоть снова. Стоит только коснуться пальцем. Но найду клей, чтобы склеить его еще раз. Поэтому перед дверью с номером 429 я остановилась уже с твердым намерением завершить проделанный путь и не сбегать. Постучала с такой уверенностью, на которую была способна в эту минуту, и стала ждать. У меня ещё была возможность сбежать, но за этот месяц я набегалась, как марафонец. Пора немного передохнуть. И дверь открылась. Даже склеенное по частям сердце всё ещё способно чувствовать. И я чувствовала, как оно отряхивается, врезается в грудную клетку и замирает при виде Фина. Он так удивлён, Словно к нему постучалась как минимум одна из тех красоток модели, кого я фотографировала для Санди. Но было за этим удивлением и ещё что-то. «Зои?» «Привет, фин Выдохнула я весь воздух Вселенной. «Пришла снова на меня покричать?» «С еле заметной кривой усмешкой?» — спросил он. Технически я не кричала. Его кривая усмешка превратилась в слабую улыбку. «Но нет». «Я здесь не за этим». «Тогда что ты тут делаешь?» «И как вообще узнала, где я живу?» Эшли подсказала. «Тогда всё ясно». На секунду мы оба замолчали, разглядывая друг друга под светом потолочных лампочек. Я видела перед собой того обаятельного парня, что повстречался мне на свадьбе. Он был всё тем же, пусть и покрылся двухдневной щетиной, сменил брюки на домашние треники. Но кого видел он? Сумасшедшую, что орёт на него и выскакивает из машины, а потом вламывается в его дом без приглашения. «В общем...» — смущённо заговорила я. Хоть какие-то слова лучше неловкого молчания. «Вот. Хотела тебе отдать». Я протянула ему флешку, которую всё время носила с собой в сумочке, сама не зная для чего. Ту самую флешку, что он передал мне в кафе и разрешил не возвращать. Он посмотрел на неё так, словно я предлагала ему что-то незаконное. «Так вот оно что. Ты здесь ради того, чтобы вернуть мне флешку?» «Да, но не только». От взгляда его глаз меня пронзила вспышка. Неужели в них загорелась надежда? Наверняка в моих горело что-то подобное. И ещё я хотела извиниться за то, что вела себя как дура. И спросить... «Не хочешь выпить кофе как-нибудь?» Задала я тот же самый вопрос, которым огорошил меня фин во время слежки за Грантом. Вот он, момент истины. Сейчас мое сердце расколется снова. Или воспарит над городом. фин долго разглядывал мое лицо, точно искал что-то. Пытался понять, что правильно расслышал. А потом расплылся в самой прелестной улыбке, которую вообще видел этот мир, и произнес... Я как раз собирался выпить кофе. Не против, если это как-нибудь наступит сейчас? Мы заулыбались друг к другу. И я почувствовала, как сердце взлетает куда-то ввысь.